С самого утра Александр спозвал к себе в спальню ворона и бешку. Парень сразу понял, что дед себя чувствует намного хуже. За пару дней он буквально превратился в скелет. Сухая натянутая кожа приобрела сероватый оттенок. Она плотно облегала каждую косточку деда. Он уже не мог поднять руку, лежа в кровати. Сердце ворона сжалось от тоски и жалости к этому некогда сильному старцу. Но глаза деда по-прежнему излучали силу, хоть и выглядели потухшими. За эти дни старец полностью облысел, и кожа на голове прочно облегала округлый череп. «Мне осталось совсем немного», — прошептал Александрос вместо приветствия. «Но я рад за вас, что вы вместе. Я благословляю ваш союз. Лучшей королевы для Авалонии нельзя было найти. Направляй его во всем, бешка». Бешка лишь сурово кивнула, она не показывала своих эмоций, но и ей было неуютно находиться рядом с умирающим овалонцем. Ворону приходилось напрягать свой звериный слух, чтобы расслышать слова деда. Они были подобно шелесту листвы в осенний вечер. Слова срывались с истончившихся губ Александраса и мгновенно развеивались в пространстве. Старец продолжил, хоть каждое слово давалось ему с большим трудом. «Верните былое величие нашему народу!» Аволония мертва, нашел в себе силы ответить ворон. «Невозможно вернуть жизнь в мертвую землю!» Так и Гека сказала. «Это правда», — согласился Александрос, не в силах кивнуть головой. «Но можно же начать все сначала! Ты не один, с тобой бешка и твои друзья, и твой народ. Пускай удалось спасти не так много аволонцев, как мне хотелось бы». Но начало положено. У нас есть шанс на возрождение. И это ты. Ты наш шанс. Я не знаю, как управлять народом. Я всю жизнь прожил в мире без магии, — сказал ворон и смог выдавить из себя те слова, что давно в себе вынашивал. Я не справлюсь без тебя. Ты лучшее, что могло бы быть у волонцев. О, это совсем не так, мой дорогой внук. Пускай ты и жил на земле, но в тебе всегда текла наша кровь. И она поведет тебя в твоем нелегком пути. Я верю в тебя. Так повери ты в свои силы. У тебя все получится. Иначе и быть не может». И Александр замолчал. Он прикрыл уставшие глаза. В нем едва теплилась жизнь. Сквозь тонкую кожу была видна сеть из голубых вен. Ворон взял деда за руку. Она была холодной и шершавой. Бешка стояла чуть поодаль и не вмешивалась. Спустя пару минут... Александрс испустил последний вдох. Ворон еще долго просидел у кровати деда, пока Бешка не прикоснулась к его плечу и не сказала тихо. «Нужно сообщить остальным. Ты иди, я еще здесь посижу», — сказал Ворон, и Бешка тихо вышла из комнаты, притворив за собой двери. Ворон знал, что это случится со дня на день, но все равно ему удалось это тяжело. Он не умел прощаться, в его жизни никто из близких еще не умирал. И он до этого момента даже не понимал, какая безысходная тоска начинает обуревать внутри в такой ситуации. И хоть он почти не знал своего деда, ему было печально из-за его ухода. В душе парень понимал, что Александрос пошел на это осознанно. Он хотел спасти знания о Валонии и частичку своего мира любой ценой. И ему это удалось. Он ушел со спокойствием внутри себя и отправился дальше, к своей богине. Все было не зря, и чтобы почтить память и старания старца, ворону нужно было закрыть бездну и стать хорошим предводителем для выживших оволонцев, И хоть ворон совсем не был готов к предстоящему сложному пути, его нужно было пройти, и он собирался пройти его не один.